О боже, очень часто заморгал. «Ага», — наконец сказал он, — «уже гораздо лучше. Да, определённо лучше, спасибо». Волшебники, разделявшие точку зрения ворона на обязательные повествовательные условности жизни, наблюдали за ним с некоторой опаской. «Сейчас начнётся», — уверенно заявил профессор современного руносложения. «Сначала, наверное, раздастся душераздирающий вопль, а потом...» «Знаете, — продолжал О Боже, — я бы даже не отказался от яйца всмятку!» «Его уши прибудут вращаться с бешеной скоростью!» «И стакан молока!» Чудакули в замешательстве уставился на него. «Ты действительно лучше себя чувствуешь?» — уточнил он. «Конечно!» — ответил О Боже. «Я могу улыбаться, не опасаясь, что верхняя часть моей головы отвалится!» «Нет, нет, нет!» – встрял декан. «Так не пойдет! Всем известно, настоящее избавление от похмелья протекает совсем иначе! Это как-никак процесс!» «По-моему, я теперь даже могу шутить!» – осторожно заметил «О боже!» И у тебя нет непреодолимого желания срочно бежать, найти какую-нибудь бочку с водой и сунуть туда голову? Спросил Чудакулли. Эээ, честно говоря, нет, признался у Боже, но я бы не отказался еще и от бутерброда. Декан снял шляпу и достал Чудометр. Что-то случилось, сообщил он, Чудометр зафиксировал сильный магический скачок. А лекарство не показалось тебе несколько пряным на вкус? Не успокаивался чудакули. Оно показалось мне безвкусным, ответил обоже. Послушайте, это же очевидно, воскликнула Сьюзен. Когда Бог вина пьет, последствия испытывает на себе Бог похмелья. Но когда Бог похмелья принимает лекарство, последствия возвращаются назад по той же цепочке. «Возможно, ты и права», – признал декан. «Он своего рода трубопровод». «Ага, а иногда из меня начинал бить фонтан», – кивнуло Боже. «Девушка абсолютно точно права», – авторитетно заявил чудакули. «Бог вина пьет, а этот парень потом мучается. Однако наш больной излечился». «Стало быть, теперь все побочные эффекты должен ощутить на себе тот, кто пьет!» «Тут вроде был волшебный кристалл!» – произнес о боже звенящим от мстительности голосом. «Я очень хочу это увидеть!»